Глава пятьдесят шестая. Гром. Чангэн побежал за ним следом. И фу, постой! Гуюнь уже был в седле и смотрел на него сверху вниз. Боевой конь обладал таким же нетерпеливым нравом, как и его хозяин. Даже с натянутыми поводьями животное беспокойно переминалось на месте. Кровь отхлынула от лица Чангэна, и, казалось, вся прилила к его ладони — пачкай рукав. Всем своим видом он напоминал оживший портрет в стиле баймяо, будто он надел маску и скрыл под ней всю боль, что отражалась на его лице совсем недавно. В случае, если господину Хо не удастся сдержать генерала Таня, то приехав в столицу Ифу, вызовет огонь на себя. Го Юнь приподнял тонкую длинную бровь и собирался высказаться, но Чан Ган его перебил. "Хотя я вижу, что даже понимаю, что тем самым он навлечёт на себя беду, и Фу отправится в столицу, поскольку императорская гвардия не в состоянии остановить северный гарнизон". Сейчас никто, кроме Фу, не сможет ничего сделать с генералом Танем. Если в столице поднимется восстание, невозможно будет даже представить, какие будут последствия. Чанган сделал глубокий вдох и протянул к нему окровавленную руку. Если император тебя арестует, то внесёт разлад в ряды всего высшего военного командования Великой Лян. Боюсь, что это может привести к катастрофе. Прошу Ифу оставить мне свой личный знак, чтобы успокоить людей. На лице Гу Юня расцвело изумление. Ребёнок, за благополучие которого он переживал всем сердцем, вдруг показался ему совсем незнакомым. Люди многогранные существа. Бывает, что на публике человек, сохраняя вид крайне величественный, способен во всеуслышание бросить вызов ветру и тучам. Однако стоит ему оказаться среди домочадцев, как он тут же превращается в невежественного ребёнка, которому неведомо, что такое голод и холод. Хотя Чан Гэн с каждым годом всё меньше походил на непочтительного к старшим ребёнка, постоянно звавшего его шелю, и несмотря на то, что они всё больше отдалялись, юноша по-прежнему полагался на маленького Ифу и в глубине своего сердца благоговел перед ним. Просыпаясь посреди ночи, Чан Гэн страдал от прорастающих глубоко в душе страстных желаний, которые смешивались с привязанностью к Гуюню, и был не в силах выразить свои чувства, а это походило на любовь к отцу или названному старшему брату, и оттого казалось запретным. Но со временем восточный ветер окончательно развеял последние остатки этой детской привязанности. Чанген понял, что отныне будет одинок. Никто не примет его, никто не последует за ним по выбранному пути. Никто больше никогда не назовёт его своим сыном или наследником. Гу Юнь неторопливо достал из кармана свою личную именную печать и бросил её Чангену, строго наказав: "Это, конечно, не жетон чёрного тигра, но мои былые соратники должны её узнать". Возможно, она тебе пригодится. В крайнем случае ты можешь обратиться к командиру Старой гвардии генералу Джуну. Даже не удостоив впечать беглым взглядом, Чан Гэн сразу положил её в рукав и, кивнув, равнодушно ответил: "Понятно. Ифу может не беспокоиться". Как только он договорил, Гу Юнь безжалостно пришпорил коня и помчался в столицу. Чангэн долго смотрел ему вслед, до тех пор, пока фигура не скрылась за горизонтом. Тогда он прикрыл глаза и с нежностью прошептал: "Зи". Стоявший неподалёку стражник не расслышал его слов и переспросил: "Ваше высочество, что-то сказали?" Чангэн повернулся к нему: "Приготовь бумагу и кисть". Стражники побежали за ним: "Ваше высочество, ваша рука" Услышав оклик, Чанген остановился и схватил забытую Гуюнем флягу с вином, а затем с непроницаемым выражением лица вылил весь крепкий алкоголь на руку. У него снова пошла кровь. Тогда Чанген спокойно достал платок и перевязал рану. Тем временем в столице никто не мог представить себе, что смерть старшего дворцового евнуха поднимет такую большую волну. Тань Хун Фэй дал волю всей той горечи и негодованию, что снидали его двадцать лет, и, похоже, совершенно потерял голову. Для начала он приказал солдатам окружить резиденцию дяди императора. Когда выяснилось, что старый хрыч бросил там жену и детей, а сам укрылся от бури во дворце, то Тань Хун Фэй сразу же выдвинулся туда, бесстрашно пойдя против прибывшей императорской гвардии. До этого момента императорская гвардия и северный гарнизон были соратниками. Будучи последней линией обороны, самой важной территорией в стране они часто сотрудничали. Императорская гвардия делилась на две части — Благородные молодые господа, которых взяли из-за связей, и они теперь зря проедали императорское жалование, и элитные бойцы из северного гарнизона. Первые давно обмочились от страха и были совершенно бесполезны. Вторые, хотя и являлись способными бойцами, но из-за того, что нападавшие в прошлом были их товарищами, сейчас бедняги оказались перед сложным выбором. как и предсказывал Чангэн, вскоре северный гарнизон наголову разбил императорскую гвардию. Еще не успели растаять в воздухе последние песни и отзвуки музыки в башнице Юань, теплое цветочное вино остыть и белый туман развеется, как в сердце столицы накалилась обстановка. Тань Хун Фэй разместил своих солдат у запретного дворца и снял шлем». Выглядело это так, будто он держит в руках свою собственную голову. Пройдя к тронному залу, он совершил обряд коленопреклонения перед троном, затем закричал сквозь ряды преградивших ему путь императорских телохранителей и дворцовых чиновников, стоявших подле входа в опочивальню императора. — Ничтожный подданный Тан Хун Фэй просит аудиенции у его величества! — Я молю ваше величество выдать предателя, укрывшегося в стенах дворца, восстановить справедливость для миллионов моих друзей и братьев по оружию, защищающих нашу державу, и дать объяснение перед лицом империи. Ваш ничтожный подданный, жизнью готов заплатить за то неуважение, что он выказал своему императору. Сквозь стены покоев император Лифэн услышал его слова, но мгновенно пришёл в ярость от непочтительных речей генерала и поэтому не успел потребовать у князя Го объяснений. Храбрый и решительный сын неба был совсем не чита дяде императора, который трусливо сбежал, поджав хвост. В гневе Лифэн едва не разбил большую яшмовую императорскую печать. Не обращая внимания на слуг, пытавшихся остановить его, он сменил одежды и лично спустился в тронный зал, чтобы лицом к лицу встретиться с Таньхунфеем. Тяжело вооруженных солдат северного гарнизона и дворцовую стражу разделяли всего лишь несколько джанов широких каменных ступеней, покрытых белым нефритом. Они молча смотрели друг на друга». казалось, даже нарисованные на стенах дворца полевые воробьи напряжённо замерли. В тот самый момент, когда накалившаяся ситуация зашла в тупик, наконец прибыл Гуйон. Его отряд насчитывал всего 20 человек, но они пробили себе дорогу сквозь ряды окруживших дворец солдат северного гарнизона и вошли внутрь. Когда Ан Дин Хоу увидел, что происходит, его едва не вырвало кровью от гнева. Он сделал шаг вперед, достолкнут да и с такой силой ударил Тань Хун Фея по лицу, что кожа лопнула, обнажив мясо, а потом закричал «Ты смерть ищешь!» Глаза Тань Хун Фея покраснели, стоило ему завидеть Гуюня. «Маршал!» — Закрой рот! О чем ты думал? Хотел заставить императора отречься от престола? Гуюнь со всей силы пнул Тань Хунфея. Тот повалился на пол, и Гуюнь поставил ногу на его плечо. — В твоих глазах осталась хоть капля уважения. Ты вообще помнишь, что такое чувство долга? Неужели ты забыл, как подчиненный должен говорить со своим правителем? «Северному гарнизону запрещено появляться в столице без соответствующего приказа. Тебе что, закон не писан? Да как ты посмел оскорбить императора?» Тань Хун Фэй сидел на полу и, казалось, чуть не плакал. «Маршал, прошло двадцать лет, как мои братья безвинно погибли, их оклеветали, им не у кого было искать справедливости». Гу Юнь посмотрел на него холодными, точно лёд глазами. Слова Тань Хунфэя совершенно его не тронули. Если через половину большого часа весь северный гарнизон не покинет столицу через девять ворот, то я собственна вручную лишу тебя твоей ничтожной жизни. Выполнять! Тань Хунфэй воскликнул. Маршал, выметайся отсюда! В углу июня, не переставая дорожали уголки глаз. Избавившись от Таньхунфэя, он упал на колени прямо на каменных ступенях в главном зале. Ваше величество, прошу, умерьте ваш гнев. В молодые годы генерал Тань получил тяжёлое ранение, из-за этого разум его помутился, а в сочетании с поисками злодеев, которые обвели его вокруг пальца, старый недуг снова дал о себе знать. Я умоляю ваше величество вспомнить о всех совершённых им подвигах и годах преданной службы и отправить его на лечение, пощадив жизнь безумца. Евнух Джу коротенькие ножки улучил удобный момент, чтобы прошептать на ухо Лифену. — Вот видите, ваше величество, маршал уже прибыл, жизнь вашего величества слишком драгоценна, чтобы подвергать ее риску. Давайте вернемся ненадолго в ваши покои. Лифен гневно рассмеялся. Затем, повернув голову, бросил на Евнуха Джу коротенькие ножки печальный взгляд и холодно произнес — Что, даже ты зовёшь его маршалом? Евнух побледнел и шлёп тотчас же упал на колени. Алифан заложил руки за спину и стоя на каменных ступенях, покрытых белым нефритом, свысока посмотрел на Анденхоу, облачённого в лёгкую чёрную броню. Впервые в жизни он наконец понял одну важную истину. Прежде чем покинуть этот мир, император Юань Хэ взял его за руку и безустали твердил, что Ли Фэну следует бояться всего одного человека этого все не невероятно амбициозный вайван, неподобный хищным тиграм иностранец, а его верный помощник Гу Юнь. Прошла половина большого часа, и северный гарнизон отступил через девять ворот. Вместе с Тань Хун Феем еще десяток генералов были разжалованы, а Ань Дин Хоу брошен в темницу. Тем временем из северного предместья, где располагались горячие источники, стаями вылетали деревянные птицы. Солдаты легкой кавалерии устремились в двух направлениях, скачава весь опор, чтобы поскорее доставить письма с личной печатью Гуюня. Кавалеристы были переодеты в гражданскую одежду и спешно направлялись к двум важным пограничным территориям на северо-запад и в Дзяннань. Если бы у Чан Гэна в распоряжении имелся Чёрный орёл, хватило бы одного или двух, то, возможно, он сумел бы предотвратить катастрофу. Однако, когда император Лунань изъял маршальскую печать Гуюня, всем солдатам Чёрного железного лагеря был отдан приказ возвращаться обратно на северо-запад, и снова было слишком поздно. Наступил четвёртый месяц года. Шёлковый путь больше не напоминал драгоценную яшму. Несколько месяцев назад всё здесь процветало и утопало в роскоши. Сетцзе же от них давно не осталось и следа. Все оборонительные посты закрылись, а Чёрный железный лагерь был наготове и выставил военные лагеря. Они были точно чёрные вороны, излучавшие убийственную ауру везде, где появлялись. Хаожун Хуэя временно назначили командующим трёх фракций Чёрного железного лагеря. Указ от Зигулин, отправленный из столицы, пылился у него на столе. Небо выглядело безрадостно. Тяжёлые тёмные тучи нависли над городом, а в приграничных гарнизонах нескольких стран плотно закрыли ворота. Царила мёртвая тишина, и лишь ветер разносил золотой песок. Казалось, что-то назревает. Быть может, то была лишь видимость, но генерал Хэ предчувствовал, что скоро что-то должно произойти. И вдруг с неба неожиданно рухнул чёрный орёл. После приземления он неуверенно встал на ноги и пошатываясь неверной походкой заковылял по песку и пыли западных земель. К счастью, его заметили дозорные в чёрной железной лёгкой броне и поспешили на помощь. Едва они подошли к грозному покорителю небес, черный орел под весом брони вновь упал на землю и уже не нашел сил подняться. Стоя на коленях, он потянулся и крепко схватил соратника за руку. Лицо юноши под маской черного орла было изможденным и выглядело пугающе. Глава патруля быстрым шагом подошел к нему и спросил, Разве генерал Хе не отправил тебя в столицу на разведку, чтобы ты узнал, когда маршал вернёт его печать? Как всё прошло? Что произошло в конце-то концов? Чёрный орёл крепче сжал челюсть. Его рот был полон крови, а привлекательное лицо искажено гримассой. Стараясь держать себя в руках, он с шипением стянул броню, а затем с исхвашенным голосом попросил: "Отведите меня генералу Хе". У северного гарнизона были проблемы. Тань Хун Фея бросили в темницу. Командиры девяти ворот городской стены больше всего боялись, что новость об аресте Андин Хоу усугубит волнение. Поэтому, как только гарнизон предусмотрительно был взят под контроль, первым делом людей направили на посты на въездах и выездах из столицы. Не успел Чёрный орёл приблизиться к городской стене, как его встретил град стрел Байхум. Ему удалось прорваться и с большим трудом приземлиться. Там он замаскировался и смешался с толпой. Подслушивая оживлённые обсуждения ситуации на улицах столицы, он смог восстановить картину событий. Возмущённый услышанным Чёрный орёл решил немедля вернуться на северо-запад и немного разминулся с отправленным в том же направлении отрядом Чангена. Чёрный орёл перемещался гораздо быстрее, чем конный всадник, поэтому прибыл в Чёрный железный лагерь на пару дней раньше. Хэ Жунхуэй, характером напоминавший пороховую бочку, тут же взорвался и с отрядом солдат направился в резиденцию северо-западного наместника. Но как назло, именно тогда песчанные тигры, стройными рядами, неспешно выдвинулись из своего гарнизона в королевстве Цюцы и направили тёмные дула своих орудий в направлении восточного соседа. Разные люди сделали всё, что только было в их силах, на всё остальное воля небес. Но на сей раз небесные покровители оставили правящую династию, и век её клонился к закату. Тем временем в диких холодных землях Сайбей холмистая гряда плавно изгибалась, а полевые цветы с нетерпением тянулись к солнцу. Один за другим распуская нежные бутоны, на вершинах холмов собирались стаи волков, высоко в небе со свистом кружились ловчие соколы. Промасленные, запылённые знамёна, сшитые из шкур диких зверей, развивались на ветру. Необъятный небосвод был ослепительно синим, а земля цвета тёмного золота. По полю с высокой травой решительно ступало могучее войско, и вдруг сквозь грохот холодных железных механизмов донеслась песня, напетая хриплым голосом. Как чиста её душа, даже ветер с небес целовать края её юбок готов, и все твари живые ей кланяются и охотно в песне ей вторят, а на лугах и полях, где пела она и танцевала, Там на будущий год соберутся быки и бараны, коровы и овцы. Польше прежнего разрастётся трава и выше деревья, а поляны свежих цветов расцветут ярким ковром, что будет простираться до самых краёв небесных гор. Там на будущий год трава потянется к небесной синеве, дикий заяц не сможет усидеть больше в уютной норе и вернется в родное стойло необузданный конь. Прошло пять или шесть лет с тех пор, как наследник северного маньского княжеского дома Дзя-Лай-Ин-Хо, ведомый ненавистью, легкомысленно присоединился к нападению на Янь-Хуэй. Теперь же он унаследовал власть над восемнадцатью племенами и стал самым настоящим Лан-Ваном. Северо-западный ветер с границы оставил на его лице глубокие шрамы. Словно на протяжении тысячи дней и ночей в его плоть снова и снова вонзался нож, до тех пор, как злоба и обида не впились в кости. Теперь, когда его виски засеребрились, он так хорошо научился контролировать свою ярость и оставался скромным в выражении чувств. Прежний глубокий и звонкий певческий голос давно охрип. Он мурлыкал себе под нос всего пару строк, хотя он помнил наизусть слова старой песни, но вскоре голос сорвался. Дзялай поднес к губам висевшую на поясе флягу с вином и сделал глоток. Алкоголь имел ржавый привкус железа, его лицо напряглось, глаза сосредоточились на далекой фигуре в небе, летевшая наравне с соколом тень в мгновение ока приблизилась, броня ястреба была массивнее, чем у черного орла, а шлем выглядел более свирепо. Тот приземлился с громким, режущим уши звуком прямо перед ланваном, крепко сжимая в руках короткий клинок, изготовленный из неизвестного материала. Дзялай-ин-хо протянул руку, коснулся крохотного, золотого клинка ладонью и вылил на него немного вина. Вскоре на гладком лезвии проступили символы, написанные на языке восемнадцати племен. Почерк был аккуратным и извилистым. Надпись гласила: "Ланван, просим вас сделать первый шаг". Цзалай сделал глубокий вдох. Он всегда думал, что когда час настанет, он будет вне себя от счастья, но оказалось, что ненависть, которую он испытывал все эти годы, совершенно опустошила его. К тому времени, как момент расплаты наконец наступил, он забыл, как смеяться и улыбаться. И теперь нынешний Лан Ван поднял взгляд к необъятному небосводу. Солнечный свет заворажил его. Казалось, глаза многочисленных усопших пристально взирают на него с небес. Время пришло, мягко прошептал он и перед лицом тысяч замерших в молчании воинов поднял вверх руку и резко опустил её серые волки среди солдат вытянули шеи завыли и бросились вперёд направляясь на юг вечно зелёные острова южного приморья обдувал тёплый бриз Ночью огромный чёрный корабль неспешно вошёл в тихую неприметную гавань, но этим дело не ограничилось. Отряд вооружённых мужчин в доспехах открыл люк и высадился на берег. Необитаемый остров утонул в ярких огнях. Бесконечные ряды боевого обмундирования были разложены на скалах и теперь сверкали в свете костров, напоминая солдат грозной зловещей армии. Кроме тяжёлой брони, там можно было найти подробную карту, где были отмечены все глубокие подземные ходы в горах на южной границе. То, что удалось выяснить людям Гуюня, было только верхушкой айсберга. И наконец, в некогда мирных и спокойных водах Восточного моря донгинские воины с длинными мечами и похожие на змей ниндзя, переодетые в аокоу, Тайна с большой осторожностью пересекали море на маленьких лодках, общаясь при помощи странных жестов. Как муравьи, они медленно со всех сторон стекались в одно место. Обычно загруженные торговые суда один за другим покидали гавань Великой Лян, чтобы по восточному морю направиться к островам Дуньин. Над бескрайними просторами океана разнёсся протяжный свист. Торговые суда сразу же выстроились в ряд, чётко образуя боевую формацию. Стоило им покинуть Дзянань, как на смену флагом купцов пришли тяжёлые боевые знамёна западных стран и Папы Римского, которые развевались на ветру и бросали огромную тень на синие морские воды. Похоже, это было своего рода жутким знаком. Обшивка огромного торгового судна начала распадаться на части. Куски фальшивого корпуса падали прямо в море, обнажая спрятанные в кромешной темноте пугающие пушки. Никто прежде не видывал подобной модели морского дракона. Эти диковинные маленькие корабли могли быть замаскированы под обычные торговые суда. Двигались с быстротой молнии. А когда скользили по водной глади, то были неотличимы от морских чудовищ, противостоящих ветру. Семь странных кораблей по сигналу разошлись по сторонам, и на поверхность из-под воды начала подниматься огромная тень. Спокойная водная гладь вздыбилась. Огромное чудовище разорвало поверхность моря и всплыло на поверхность, обнажив зловещую голову. В ожидании приказа к выступлению, тысячи морских драконов и боевых кораблей при помощи многочисленных тросов крепились к голове, тянущиеся к облакам трубы главного судна были доверху заправлены дзы-людзынем. В результате слаженной работы множество шестеренок, тяжелые железные пластины на корпусе раскрылись, ощетинились рядами орудийных стволов, Тем самым, напоминая множество неморгающих зловещих глаз, на палубе этого гигантского морского чудовища могло поместиться не меньше десятка морских драконов великой Лян. Медленно приоткрылась дверца люка. Тёмная лестница свисела вниз, точно вываленный язык. По ней спустились две шеренги западных морских пехотинцев в причудливых головных уборах. Следом в тёмном проёме возник чёрный зонт, прикрывший своего владельца от брызг волн. Седовласый посол, которому гуюнь когда-то вежливо поклонился во дворце, спокойно шагал под зонтом. Державший над ним зонт мужчина отставал на полшага. Это был никто иной, как господин Я, манипулировавший разбойниками на южной границе год назад. Примечание от автора. Это начало третьего тома. Всего томов будет 4. Третий том немного больше остальных. Примечание переводчика. Баймяо. Контурный рисунок. Жанр традиционной живописи гохуа. Баймяо написание линий, характеризующееся тем, что с помощью чёрной туши тщательно вырисовываются только контуры изображений. Половина большого часа. Старинный большой час, одна двенадцатая часть суток, был равен двум часам. Четвёртый месяц по лунному календарю, апрель. Сайбай, земли к северу от Великой Китайской стены, образно в значении Монголия. Небесные горы, легендарные Тянь-Шань. Горная система, расположенная в Центральной Азии на территории пяти стран. Протяжённость Тянь-Шаня с запада на восток составляет 2500 км. Вакоу, вакоу. Японские пираты, ронины и контрабандисты, которые разоряли берега Китая и Кореи с 13 по 16 века. Глава 57. национальное бедствие вашему превосходительству теперь ни о чем беспокоиться, сказал господин Я, поддерживая седовалого мужчину. Его собеседником, несколько раз посещавшим Великую Ян под видом посла, был никто иной, как верховный пантифик, господин Я продолжил. Хотя по пути мы сталкивались с многочисленными препятствиями, Потраченные время и силы не ушли впустую. Верховный пантифик внимательно смотрел на свирепых морских чудищ, что покачивались на глубоких волнах. На первый взгляд, его лицо оставалось совершенно спокойным, на нём не отражалось ни радости, ни скорби, но внутри бушевали эмоции. Это было не недовольство, а очень долгое время терзавшее его смутное печаль и тоска. Пока рано говорить об успехе операции, сказал верховный пантифик. Пути судьбы неисповедимы, разве способен один человек предсказать судьбу другого, не говоря уж о целой стране? На всё воля Божия, господин я ответил ему. Да уж, кто мог предвидеть, что этот болван Дзялай не сумеет удержать язык за зубами и разболтает всё Гу Юню. Дзялай Инхо слишком сильно ненавидел последнего из рода Гу. За всю жизнь варвар не испытывал ничего, кроме этой ненависти. Он давно растерял достоинство Ланвана, превратился в бешеного пса и утратил способность смотреть на вещи шире. С точки зрения Дзялая Инхо, раз уж представилась возможность избавиться от Гуюня, то плевать на то, что его опрометчивые действия могут разрушить чужие планы. Но у них не оставалось иного выбора, кроме как сотрудничать с бешеным псом. Ведь ненависть, связывавшая поколения жителей Центральной равнины и 18 варварских племён, была слишком глубока, а силы, стоявшие в столице за покойной богиней, играли важную роль в их поલાне. "Этот Гуюнь и правда достоин восхищения", вздохнул господин Я. "Кто знает, что я бы наворотил на его месте?" Но он так спокойно урегулировал ситуацию, иначе открывшаяся сегодня правда показалась бы еще безумнее, а гарнизоны по всей стране уже давно... Как там они это называют? Циндзюньце? Верховный понтифик ответил. Да, результат далек от идеала, но ничего не поделаешь, время уходит, и остается только воспользоваться подвернувшейся возможностью. Жак, как и все люди, мы по природе своей загнанные в клетку звери. Мы заботимся только о собственном выживании. Тот, кто не поглотит других, сам будет поглощён. Множество хищных глаз нацелено на это большое и жирное травоядное. Если не начать действовать сейчас, то может быть через 3 года, может 5 лет, далеко не факт, что нам удастся собрать достаточную военную мощь. Господин, я повернул лицо в сторону бескрайнего моря. Водная гладь сливалась с небом, куда ни глянь. Не до конца поняв слова верховного пантифика, он переспросил: Ваше святейшество, если перед нами обычное травоядное, зачем тратить столько сил, чтобы лишить его когтей и клыков? Разница между хищником и травоядным не в наличии когтей и клыков, заметил Верховный Пантифик. Главное понять, чего оно так страстно жаждет. Хочет ли лишь проглотить рисовое зёрнышко? Или же желает жадно наброситься и разорвать свою добычу. Чувствуешь запах? Господин, я растерялся. Высококачественный чистейший цылюдзынь при сгорании практически не имел запаха, разве что собаки или лягунь могли его учуять. Поэтому пришлось уточнить. Ваше святейшество подразумевает запах морской воды, зловоние, сын мой? прошептал верховный понтифик. Если бы на свете действительно существовал дьявол, то, несомненно, этот горящий сине-фиолетовым пламенем минерал являлся бы его воплощением. С того самого дня, когда его впервые обнаружили, эта проклятая эпоха была обречена. Именно Цзилю Цзинь заставил детей божьих прятаться внутри железных монстров. Разве работающие над зе людьми механизмы не созданы рукой человека, подумал господин Я и пожал плечами. Ему не хотелось спорить, но и полностью согласиться с верховным пантификом он не мог. Верховный пантифик не стал вдаваться в дальнейшие объяснения, а лишь кивнул, поцеловал кольцо и, сжав в руке скипетр, повторил простую молитву. Помилуй, прошептал он. прошу, помилуй меня. Внезапно с бортов двух передовых кораблей вырвались и поднялись ввысь тёмно-голубые сигнальные огни. Цвет глаз господина Я напоминал синее пламя. Он сначала пытался держать себя в руках, но эмоции всё-таки победили. Ваше святейшество, смотрите, началось Седьмой год правления Лунаня, восьмой день четвёртого месяца. Прошло 3 дня с тех пор, как из горячих источников Анденхоу переехал в тюрьму Лао. Эта тюрьма была очень холодной и зловещей. К счастью, в столицу уже пришла весна, и зимние морозы отступили. С потеплением за окном начала пробиваться трава. А хапака соломы была мягче, чем походная кровать Гуюня в военном лагере. Вполне можно сносно прожить так пару дней. Он предпочитал воспринимать произошедшее с ним как вынужденный отпуск. Вокруг царила мёртвая тишина. Гуюню не полагалось даже сокамерника, чтобы перекинуться словечком, да попускать пыль ему в глаза. а тюремщиком служила молчаливая марионетка. Сюда, в самую дальнюю камеру, во всей императорской тюрьме сажали членов императорской семьи, а также обладателей высших гражданских и военных чинов. Даже Тань Хун Фэй, командующий Северного гарнизона, имел недостаточно высокий статус, чтобы попасть в эту камеру». Последним, кто отбывал заключение в этих стенах, был Вайван, родной брат императора. Гуюню ничего не оставалось, кроме как наслаждаться милостью водорованной ему одноместной камерой. Хотя даже при наличии хорошего собеседника Гуюнь бы всё равно не услышал его, ведь действие выпитого перед отправлением в столицу лекарства уже выветрилось. На веке наварной отметки красоты в уголке глаза и на мочке уха до того побледнели, что было трудно различить их невооружённым взглядом. Люли Дзин с собой он тоже не захватил, так что, открыв глаза, Гуюнь с трудом мог сосчитать пальцы на руках. Шаги стража марионетки доносились сильно приглушённо. Разумеется, все имевшиеся при себе железные предметы у него забрали. Гу Юнь предвидел, что так и случится, но для решения этой проблемы у него был припасён маленький секрет. Когда они с Шэнь И были ещё совсем мальчишками, то любили играть в разные игры, но больше всего соревноваться друг с другом, например, в том, кто из них быстрее разберёт марионетку на мелкие детали. Во время одного из таких соревнований два проказника собрались у старыжевой марионетки возле ворот поместья и принялись её рассматривать, чтобы решить, как её всё же разобрать. Неожиданно железная марионетка ошибочно посчитала, что к ней подступили неприятели, и тут же атаковала их. Благо Шэнь И ловко увернулся от удара. а после спрятался в доме, иначе точно лишился бы жизни. А вот Гуюню не удалось повторить его маневр, и, убегая, он постоянно останавливался, чтобы немного передохнуть. Это был урок, оплаченный кровью, и Гуюнь больше не совершал подобных ошибок. Несмотря на произошедшее, он смог переступить через себя и стал храбрее, И друзья вернулись к изучению железного монстра, чтобы найти способ подобраться к марионетке, как к варежке, которая умело утаскивает кошельки у богачей. Они явно упускали какую-то мелочь. Существовал ведь некий способ сделать это. Впоследствии им удалось найти лишь несколько опознавательных знаков на голове и руке железного монстра. Пользы это совершенно не принесло. Зато Гуйунь приобрёл уникальное умение ловко уворачиваться от ударов железной марионетки. Похоже, сейчас пришла пора в полной мере воспользоваться этим навыком. В первый день тюремный стражник принёс еду в деревянном ящичке. Едва он протянул его, Гуйунь быстро выхватил ящичек и отставил в сторону. После ловко снял с локтя железной марионетки покрытую ржавчиной табличку с порядковым номером. У него в голове созрел план. Сначала Гуюнь отодвинул ножные и ручные кандалы и заточил железную табличку о камень над головой. Утомившись после долгого и тяжёлого труда, он потянулся, а затем при помощи кусочка остро наточенного железа отрезал полоску ткани от лежавшей на соломенной простыне. Из этого лоскутка он умело сплёл верёвку, которой поймал пробегавшего мимо мышонка. Гуюню удалось приручить зверька, и от каждой трапезы он откладывал ему немного еды. Поскольку заняться больше было нечем, то иногда он просто играл с ним. Гуюнь догадывался, что историю Евнуха явно кто-то специально вытащил на свет, а он прекрасно понимал, к чему всё идёт. Когда 5 лет назад он сам проводил тайное расследование, то уничтожил несколько самых опасных улик, но не стал трогать Евнуха У-Хэ. Во-первых, тот был всего лишь старым псом, который боролся за выживание, а во-вторых, возможно, в сердце Гуюня тогда взыграли эгоистичные мотивы. Ему не хотелось, чтобы правда исчезла без следа. Сейчас Гуюнь признавал, что совершил большую ошибку. Посмотри, он 5 лет назад на ситуацию, хоть в половину так же трезво, как сейчас, то увидел бы, что есть всего два варианта: либо собрать доказательства и выждать нужный момент, чтобы предъявить их и поднять восстание, либо полностью их уничтожить, похоронить в прошлом так, чтобы они никогда больше не увидели свет. Тысячи ошибок Ему следовало не колебаться, а проявить решимость, как и императору Юань Хэ. Если бы старик не поколебался тогда, то и самого Гуюня давно не было бы на свете, и быть может, это принесло бы стране великое спокойствие. Гуюню неведомо было будущее. Он даже не знал, способен ли будет Чанган, который впервые вышел из тростниковой хижины, утихомирить сердца военных командиров на четырёх сторонах света и поднять их боевой дух, хотя в тюрьме бессмысленно было переживать о подобных вещах, следовало успокоиться, расслабиться и набраться сил. Вскоре мелкому грузуну надоели безцеремонные руки этого человека. Заключенный вел себя назойливо, но деваться было некуда, так что мышонок притворился мертвым и перестал обращать на него внимание. Впрочем, кошки с презрением смотрели на Андин Хоу, а собаки терпеть его не могли. От безделья Гуюню ничего не оставалось, кроме как прижаться спиной к стене и начать медитировать». Глядя на мышонка, он подумал, что его поведение чем-то напоминает Чангена в детстве. Когда Гуюнь вспомнил о нем, то пожаловался своему маленькому товарищу, вертя ржавую железяку между пальцев. «Я бы, пожалуй, предпочел, чтобы он, как в детстве, продолжил бурчать, что я вечно ему докучаю». Вместо ответа мышонок повернулся к нему круглой задницей. Боюн сделал глубокий вдох и сосредоточился на том, чтобы выкинуть все мысли из головы. Не глядя, он бросил покрытую плесенью рваную тряпку на соломо, затем лёг сверху и закрыл глаза. Когда дух в покое, можно преодолеть трудные времена. Никто не мог потревожить полуглухого в его камере. Скорегу Юнь заснул, и в его мрачных холодных снах стоял запах плесени. Ему снилось, что он лежит на спине под огромным гильотинным ножом, и тяжёлое лезвие упирается ему в грудь и по кусочкам срезает кожу и плоть с костей, разрубая тело до тех пор, пока он не перестал чувствовать конечности. Единственное, что мучило Гуюня, невероятная боль в груди. В ушах звенело от криков, залпов и воя, и поверх всего этого гвалта едва слышно, подобно тонкой паутинке, вплетались прерывистые фальшивые трели худзя. Можкром саль его тело, но раны оставались бескровными. И вдруг, с режущим слуху звуком, сигнальная стрела устремилась в небо, чтобы вскоре взорваться и разделить реки и горы великой Лян на две части. С оздавленным стоном Гуюнь проснулся. Старая рана на груди необъяснимым образом заныла. Свист сигнальной стрелы из сна перенёсся в реальность, отозвавшись странным звоном в ушах. казалось, существовала таинственная связь между маршалом и его чёрным железным лагерем. Той же ночью первая зловещая сигнальная стрела взорвалась в небе над гарнизоном, что располагался на западных землях у Шёлкового пути, прекрасными яркими красками. Днём позже срочное донесение о начале военных действий прибыло в столицу. доставивший его Чёрный орёл потратил на это последние силы. Солдат умер, не в силах вымолвить хоть слово, как только добрался до находившегося в растерянности северного гарнизона. Спустя два больших часа вести о неожиданном нападении на Чёрный железный лагерь в западных землях заставили императорский двор и народ дрожать от страха. Хэргюн Хуэй с отрядом солдат направился в резиденцию северо-западного наместника, как только узнал о происшествии в столице. А сразу после их ухода из королевства Цюцы выступила армия со 160 песчанными тиграми в авангарде, готовая напасть на гарнизонные батальоны Чёрного железного лагеря в западных землях. Тяжёлая военная техника типа Песчанный тигр считалась опаснейшим врагом лёгкой кавалерии. Сначала, пока воздух был наполнен дымом и пылью, пламя встало стеной, боевые кони с криком начали падать замертво, а следом за ними и тяжёлая кавалерия. Но всё же чёрный железный лагерь оставался чёрным железным лагерем. Разобравшись в ситуации, они тотчас же отреагировали. Солдаты в чёрной броне не привыкли сдаваться. Как только Хэ Джунхуэю донесли о произошедшем, он сразу же вернулся вместе с чёрными орлами, которые с воздуха перекрыли песчаным тиграм связь с подкреплением. Эти огромные боевые машины потребляли невероятное количество топлива. Достаточно было перекрыть им снабжение, и они мгновенно превратились бы в бесполезные железяки. Вот только враг в лице песчаных тигров, постучавшихся в их двери, отнюдь не блефовал. Но все боялись истины. Что стояло за этой тяжелой техникой? Десятки тысяч солдат шли следом под обращенными к небесам знаменами». Это были иностранцы из агранизонов бессчётного количества стран, которые когда-то уже поднимали восстание против императора. Даже тянь-джуйцы решили воспользоваться удобной возможностью. Многочисленность вражеской армии превосходила любые ожидания. Пусть враги и напоминали больше здоровенную шайку жалких разбойников, всё равно они представляли собой значительную угрозу. Противостоять мощи песчанных тигров в чёрном железном лагере могли лишь солдаты в тяжёлой броне, и вскоре исход сражения для обеих сторон стало определять количество имеющегося у них в запасе дзылюдзыня. В спешке Хэжун Хуэй распечатал склады с дзылюдзынем западного гарнизона и с ужасом обнаружил, что те практически пусты. Когда император Лунань проводил тщательное расследование контрабанды топлива, Гуюню ничего не оставалось, как избавиться от имевшегося у него тайного запаса. Того количества дзылюдзыня, что посылал им двор, хватало только на ежедневные пограничные патрули, но никак не на внезапное полномасштабное сражение. Хэ Жунхуэй послал людей за дополнительным топливом, но и тут оказался в тупике. Вести об аресте Ань Динхоу уже разлетелись по всей стране. Никто не знал точных подробностей. Люди были растеряны, ходили самые дикие слухи. Кто в подобной критической ситуации рискнул бы отпустить Цзы Люцзынь в чёрному железному лагерю без соответствующего указа Цзигулянь? А что, если солдаты планировали поднять восстание и штурмовать столицу? Хэ Жун Хуэй послал Черного Орла в столицу, кроме того, обратился за помощью к солдатам, оборонявшим столицу у северного гарнизона». Не успел гонец подняться в воздух, как на страну внезапно напали восемнадцать маньских племен. Сообщение о том, что сам Лан-Ван, Дзя-Лай-Ин-Хо, возглавил вражескую армию и отправился в военный поход для захвата южных земель, стало тяжелым ударом для всех. Пять лет стабильной, спокойной, мирной жизни, и вдруг небо перевернулось, и земля опрокинулась. Цзя Лайньхо выступил вместе с десятками тысяч своих лучших бойцов, среди которых были и тысячи воинов в тяжёлой броне, в том числе неуязвимые ястребы, ещё массивнее и смертоноснее, чем чёрные орлы у чёрного железного лагеря. И все они атаковали растянувшиеся на тысячи ли оборонительные гарнизоны на северной границе. Расквартированный северо-западный гарнизон был оккупирован вражескими силами. Ситуация вышла из-под контроля, но без приказа от Эн Дин Хоу солдаты черного железного лагеря скорее погибнут в бою, чем отступят хоть на полшага. С большим трудом Хэ Жун Хуэю удалось продержаться три дня и две ночи. За это время их изрядно потрепало в бою. Небесное воинство великой Лян, плод гордости трёх поколений, сократилось практически в половину. И вот в лагерь наконец прибыл гонец от Чангена. Его высочество, который прежде не распространялся о своих особых талантах, оставаясь в столице, безукоризненно подделал почерк Гуюня. Всего он передал Гансу два письма. Одно на случай, если ситуация в приграничном гарнизоне стабильна, тогда Хэ-Жун-Хэю были даны указания не обращать внимание на творящиеся в столице, а любыми путями, даже при помощи закупок на черном рынке, тайно пополнить склад Цзэ-Люцзыня в западных землях, перегруппировать войска и в любой момент быть готовым к битве». В случае же, если ситуация изменилась и на пограничной территории возникла смута, во втором письме Ха Жунхуэю было строго наказано не жертвовать людьми ради защиты границы, не рваться в бой, а быстро собирать все силы и отступать на 200 ли на восток к крепости Дзяюй, где ждать подкрепления. Если таившийся во тьме враг уже сделал первый шаг, то слишком поздно было что-то предпринимать. Чан Гэн не располагал чёрным орлом. Кроме того, у него было не так много верных людей в Линьюань, с которыми он мог связаться при помощи деревянных птиц. Даже если бы небеса рухнули или земля содрогнулась, гонец вряд ли успел бы вовремя. Поэтому Чанген просчитал самый худший сценарий развития событий из возможных и приложил все силы, чтобы починить хлев после того, как овцы разбежались. Если в западных землях случится беда, то гораздо сложнее будет защитить и северную границу. А этому пока чёрный железный лагерь отступал, Цай Бинь, главнокомандующий войск центральной части Джунь Юань, получил бы от Чан Гэна другое письмо с приказом по возможности увеличить численность войск на севере и как можно скорее вместе с большим отрядом направить часть своих запасов в Дзелюдзыня в крепости Дзяюй. Но Чан Гэн трезво смотрел на вещи. Если действительно произошла беда, то этого будет недостаточно. Горы Тайшань на юго-западе оставались вне зоны его досягаемости. Хотя Шэнь И управлял войсками в этом регионе, но командующим значился лишь формально и не имел реальной власти. Без указа Дзигу Лин он не имел права своевольно собрать войска». Положение Тяньаньского военного флота в Восточном море вызывало ещё больше беспокойства. Генерал Цао Юфан являлся ставленником Ли Фэна, поэтому для мобилизации флота одной личной печати Гу Юня было недостаточно. Чан Ган предчувствовал, что даже если удастся потушить пламя, охватившее другие регионы, До гроза в Восточном море станет ещё одним сокрушительным ударом по Великой Лян. Трагическая весть от повернувшегося чёрного орла только подтвердила его наихудшие опасения. Чанган сделал глубокий вдох и выпустил последнюю деревянную птицу, затем повернулся к Ходаню, у которого на губах запеклась кровь. Приготовьте лошадь, мне нужно во дворец. Когда Чан Гэн добрался до дворцовых ворот, то встретил там Ляо Жаня. У монаха был потрепанный вид, но лицо его оставалось спокойным и безмятежным, словно вне зависимости от того, каким бы важным ни был вопрос, все мирские заботы, точно дымка от сгорающей палочки от благовоний, рассеивались с упоминанием Будды. Ляо Жань поприветствовал его. О, амитабха, ваш высочество четвёртый Чангэн с равнодушным видом перебил его. Мастеру не стоит тратить слова попусту. Я иду во дворец просить императора о сохранении жизни, а не собираюсь заставить его отречься от престола. Выражение лица монаха слегка переменилось. Он продолжил на языке жестов, Ничтожный монах верит, что его высочество поступит достойно. Во мне нет ни капли достоинства. Неожиданно четвертый принц отбросил маску вежливого и воспитанного господина и заговорил более откровенно. Если использовать хребет Цинь-Лин, чтобы разделить фронт на северный и южный... то мы потеряем юго-восток и юго-запад. Даже убей я Лифена на месте, это нисколько не остановит творящийся сейчас хаос, не говоря уже о том, что некому будет унаследовать трон. Старшему сыну императора всего девять лет, а императрица — бесполезная, терзаемая недугом женщина, которая лишь формально обладает этим титулом. Цзэси имеет недостаточно прав на престол, а я... Он холодно усмехнулся. Я сын коварной майнской женщины с севера. Ляу Жань посмотрел на него с беспокойством. Мастер, может, не переживать. Я понимаю, что в моей крови течёт яд. Если бы я поступал, как велит мне сердце, то давно навлёк беду на страну и её жителей. Но пока я ничего подобного не сделал, верно? Выражение лица Чан Гэна снова переменилось. Но сейчас, когда в страну вторглись внешние враги, не время обсуждать это. Вероятно, иностранцы долго планировали нападение. Картина ещё не сложилась до конца, но они слишком быстро отреагировали на конфликт в столице. Я подозреваю, что во дворце, возможно, даже в окружении Лифана, притаился шпион. У Линь Юань есть свои люди во дворце. Ляо Жань посмотрел на него крайне серьёзно и ответил: "Ваше высочество думает, что Чанган сказал. Происшествие в столице связано с нерешённым делом двадцатилетней давности, поэтому северные варвары определённо приложили к этому руку. Среди людей, с которыми сёстры варварки общались в то время во дворце, шпионом может быть кто угодно". Северные колдуны достигли совершенства в искусстве ядов. У них припасено множество хитрых трюков, поэтому не стоит недооценивать даже самые незначительные зацепки. При словах сёстры Варварки его голос не дрогнул, будто его ничего не связывало с женщинами, о которых шла речь. Я должен был почуять подвох, прошептал Чанган. Элефан тогда через щур опрометчиво освободил дзялая Инхо, отпустив тигра обратно в горы. Как и ожидалось, тайная подоплёка всего произошедшего явно была непростой, но к несчастью, как жаль, что тогда он был слишком юн. Сердце его было размером с кулак и могло вместить лишь все те горести и невзгоды, что юноша пережил в родных краях. Родись я на 10 лет раньше, внезапно сказал Чан Ган. У Ляо Жаня задёргался глаз. Подчёркивая каждое слово, Чан Ган продолжил: "И мир совершенно точно был бы иным. И он бы ни за что не бросил Гу Юня". Как уже отмечал Цзи, наши драконы на 10 лет отстают от других военных подразделений. Боюсь, что воды Восточного моря не спокойны. Генерал Цжао неплох в обороне, но может быть не готов к настоящей войне, сказал Чанган. Я уже написал письмо учителю. В знаниях у Линь Юань сильная база, поэтому я прошу мастера оказать им поддержку и приношу извинения, что вынужден вас оставить. Пошла. Ляо Жань нахмурил брови, глядя ему вслед. Невест от чего, произнесённое Чанганом за си до смерти его напугало. С другой стороны, когда огонь уже подпалил брови Поздно обсуждать подобающие обращения. Монах, закутанный в одеяние из грубой ткани, пошёл прочь, и вскоре его силуэт исчез в лучах утреннего солнца. Едва Чангэн ступил во дворец одной ногой, как оказалось, что плохие новости уже всем известны. Чрезвычайный доклад о ситуации на передовой линии фронта и состоянии армии застал императора и всех чиновников, гражданских и военных, в расплох. Чёрный железный лагерь отступил к крепости Дзяёй, а за одну ночь были потеряны семь укреплённых городов у северной границы. И ещё до того, как прибыло подкрепление от Сайбиня, Разбойники на южной границе, похоже, успели сговориться со сбродом из Южного моря и втайне подорвали склады с топливом на юго-западе. Докладываю, все присутствующие в тронном зале резко побледнели, глядя на гонца, стоявшего в дверном проеме. Ли Фен не успел даже принять от Чангена полагающиеся поклоны. «Ваше Величество, за восемь сотен ли отсюда стотысячный флот Запада пересек Восточное море, миновал острова Дуньин и вторгся...» Ли Фэн вытращил глаза. «А как же Джао Юфан?» Гонец рухнул на землю, опустил голову к полу и, задыхаясь от слез, ответил. «Генерал Джао отдал жизнь ради великой Лян». Примечание переводчика. Верховный понтифик, Папа Римский. Цинь-дзюнь-це. В Древнем Китае это означало противостоять сановникам-мятежникам на службе у императора. В истории Древнего Китая многие поддерживают монарха и выступают против сановников и министров, но часто случалось и так, что предатели используют сановников для узурпации трона. Тянь-Лао — тюрьма, в которой содержатся тяжелые заключенные или заключенные, приговоренные к смертной казни. В древности тюрьму так называли потому, что в ней нет счета дням, всегда темно и мрачно. Худзя — тростниковая флейта, дудка у населения севера. Крепость Дзя-Юй, застава Дзя-Юй-Гуань — Участок Великой Китайской стены находится на территории провинции Ганьсу. Это самая важная западная застава Великой Китайской стены. Чинить хлев, когда овцы пропали, образно в значении запоздалое благоразумие, извлекать уроки из прежних ошибок лучше поздно, чем никогда. Цинлин, горный хребет в северо-западной части Китая. Отпускать тигра в горы образно в значении отпустить злодея на свободу.